2870 год от Великого Исхода, ночь с десятого на одиннадцатый день месяца вепря. Арция, Монт. Анри Мальвани разбудил далекий детский плач. Младенцев в доме не было уже лет восемь, и маршалу сначала подумалось, что ему все приснилось, однако плач продолжался, захлебывающийся и безнадежный. Анри приподнялся на локте, пытаясь понять, какая ора. Камин уже не светился, дрова прогорели до конца. Стояла какая-то особая вязкая тьма. Дом спал, спали люди и вещи. Рядом тихо дышала Миранда, а со стороны окна неслись и неслись приглушенные двойными зимними рамами прерывистые судорожные звуки. Неужели кому-то пришло в голову в такой холод бросить ребенка прямо на площади ратуши? анри чтобы не тревожить Жиму, перескочил через спинку кровати и стремительно, но совершенно бесшумно оделся. Пытаться что-то разглядеть сквозь замерзшее стекло не имело смысла, и маршал, накинув подбитый мехом плащ, вышел на улицу. Лицо обожгло холодом. Вечером шел снег, но теперь облака разошлись. Полнолуние было всего два дня назад, и пустынную площадь заливали потоки серебряного света. Похоже, с той поры, как прекратился снегопад, по пушистому белому ковру не прошел ни один человек». Анари глядел на окружившее его белое безлюдье и вдруг почувствовал себя бессмертным и бесконечно невероятно одиноким. Захотелось поднять голову к черному небу и завыть, протяжно, поволчьи, призывая навеки ушедшее, утопая в волнах лунного света, как в омуте. Он не понимал, что с ним происходит, просто сердце, которое так часто называли тигриным, рвалось от дикой древней боли, недоступной ни людям, ни зверям. На грешную землю маршала вернул новый отчаянный вопль. Несмягченный хаунгскими стеклами, он уже не казался детским криком. Где-то поблизости плакала кошка. Анри облегченно вздохнул, но на звук все же пошел. Нельзя сказать, чтоб маршал Арции был в восторге от мелких родичей своего гералитического покровителя. Но если и просят о помощи, спаси, даже если это кошка или воробей, тем паче он все равно проснулся и вышел на мороз. Мальвани перешел через площадь, обогнул ратушу и оказался на улице Святого Мишеля, дальним концом упиравшийся в замок Святого Духа, а ближним – во дворец Ангеля. Здесь был главный вход в ратушу, перед которым высилась колонна, увенчанная гербом славного города Мунта. В вышине расправляли заиндивившие крылья орел и ворон, а у подножия колонны сидело несколько кошек, темные хищные тени на белом снегу. Скинув острые мордочки к черному, как и они сами небу, твари тянули свою извечную песню, похожую то на плач, то на издевательство. Анри с удивлением смотрела на столь неестественное по зиме сборище. Кошачьими песнями в месяце Агнца никого не удивишь, но зимой, да еще после снегопада, когда сходу промочешь нежные лапки. Внезапно одна морда обернулась к маркизу, затем другая и третья. Звери оставили коронный столб и двинулись к гостю, а из их глоток вновь вырвался душераздирающий вопль. Сам не понимая, что делает, маршал Арции присел на корточки и протянул руку, под которую тут же оказалась олоснящаяся спинка. Кошки с воплями кружили возле него, задирали морды к луне, припадали передними лапками к снегу и орали что-то безнадежное. Словно оплакивают кого, подумал Анри, не отрывая взгляда от загадочных хищников. Он не заметил, сколько просидело с ними, но луна теперь висела прямо над колонной, и каменный ворон на ее фоне оказался живым. Внезапно кошки замолкли, прижав уши и стремительно кинулись в тень. Кто-то шел к ним, Анри явственно слышал скрип снега. Странное дело, его самого звери не испугались. Мальваний легко поднялся, положив руку на эфес меча, и как раз вовремя. Из-за колонны вышла высокая тень в остроконечном капюшоне. «Клирик. Или одет, как клирик, но, похоже, один. Что ж, посмотрим, кому еще не спится». Маршал шагнул вперед. Фигура в капюшоне остановилась, словно приглядываясь, а потом двинулась к нему. «Проклятый. Не может быть. Епископ пиларион В такую ночь один здесь. Хотя, почему бы его преподобию не прийти туда же, куда принесло маршала Арции?» «Монченьер Мальвани?» так Он его тоже узнал. «Вы здесь в такую пору?» «Так же, как и вы, ваше преподобие», — поклонился маршал. «Впрочем, моему появлению есть весьма прозаическое объяснение. Мне показалось, что я слышу детский плач. Я решил, что кратуши подбросили младенца, но, видимо, ошибся. Анри сам не понял, почему не сказал про кошек. Сейчас Иларион увидит их следы и, смеясь, заметит, что младенец, видимо, был с хвостом и о четырех ногах». Анри глянул вниз и не поверил своим глазам. На снегу были только человеческие следы – его и епископа.